Но с этим всем надо покончить как-нибудь. Бросить ребенка или бросить Илью? Если я брошу Илью, я его убью. Брошу ребенка, зачем мне жить? Умереть самой — это легче всего. Но моя смерть тоже убьет Илью. Да и кто знает, что будет. После моей смерти Старк успокоится, явится новая страсть, такая же сильная.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 зашла к Васеньке, его не было дома, а его кавалер, старая развалина, бывшая придворная Наполеона Третьего, чуть не выгнал меня. Я слушала какую-то пьесу Мольера в комедии Франсо и, решив, что у нас все легли, не дослушав последнего акта, вернулась домой. В доме везде было темно, только в комнате Лачинова светилась лампа. Мне мучительно хотелось поцеловать Лулу. Бедняжка,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 «Ребенок может приходить ко мне с няней или с Катей с утра до шести часов. Я даже отказываюсь от воскресений в вашу пользу». «Я не могу позволить таскать ребенка каждый день во всякую погоду», — говорит он сквозь зубы. «Я с вами согласна. Я буду приезжать сама от девяти до пяти. С этого надо было начать. Пожалуйста, довольно об этом. Завтра я перееду, а сегодня идите спать».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 И из-за какой-то епитимии, наложенной вами на себя, вы мучаете себя, меня и ребенка. Хорошо, мучайте себя, любуйтесь своим самопожертвованием, своим подвигом, но я больше не могу. Я беру ребенка и уезжаю с ним туда, где вы нас не найдете. Прощайте». Я вскакиваю. «Что это, шантаж?» – спрашиваю я. «Называйте, как хотите».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 «Господи, неужели он умрет?» На мой крик сбежался весь дом. Лачинов послал за доктором. Доктор говорит, что это просто обморок и что он скоро придет в себя. «Но, может быть, меня утешают? Почему лочинов так взволнован?» А Катя бросила мне взгляд полной нескрываемой ненависти. И его лицо. Бледное. Бледное с этой ужасной полоской белков, заготившихся глаз между черными ресницами.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 родственник Старка. Я нигде не упомянута. Я надеялась, что со временем он мне даст хоть какие-нибудь права на мое дитя. Надежды смягчить опекунов и с их позволения брать ребенка на каникулы тоже нет. В завещании сказано, что каникулы ребенок может проводить или в учебном заведении, или в семье Макферсона. «Боже мой, боже мой, дитя мое, маленький мой мальчик!»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 Я понимаю девушку, которая решается продать свое тело, чтобы спасти от голода всю семью. Я понимаю Юдив. Я понимаю чайни Сони Мармеладовой. А вы? У вас нет этого оправдания. Вы сами боретесь с собой. Вы жаждете его объятий. Смотрите. Вон он лежит там. Такой нежный и прекрасный. Ваш Дионис. И вы сгораете от желания идти туда. Так что же вас удерживает? Не женская же стыдливость.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 Но он толкнул меня в бок и сказал шепотом, «Подберитесь, мамаша, не ровен час Дионисию увидит». Васенька, который был всегда так отзывчив на мои радости и горести, беспокоит только о том, чтобы Старк не огорчился моим грустным видом. А до того, что чувствую я, ему нет дела. Я должна подобраться. Вот и все».